Глава 4. Фонтанка, 10. Столица империи предлагала развлечения на любой вкус. От пибичек кафе Шантана до лекций по греческой философии. Лекции и полезные выставки чаще всего устраивались в больших залах соляного городка, фасадом выходивших на фонтанку, а тылами в соляной переулок. Здесь находилось целых три музея – кустарный, технический и педагогический музей военно-учебных заведений. В залах Кустарного вот уже несколько дней, как развернулась выставка камнерезного мастерства и уральских ремесел. Все, чем богаты уральские горы, шахты и рудники, было выставлено в виде каменных, чугунных и литейных изделий. Из уральских богатств не выставили только катаржан, арестантов и сыльных, Да и то сказать, незачем смущать столичную публику звоном кандалов и тюремными песнями. Выставка была с того, что предстояло вести через два года в Париж на Всемирную выставку 1900 года. Для широкой публики экспонаты не представляли большого интереса. Ну разве вырезанные из камня шкатулки, подсвечники и прочие предметы домашнего обихода? Посетителей было мало, залы пустовали. Около полудня в зал вошла дама, одетая в жакетку модного фасона и теплую по погоде шапочку. Лицо ее прикрывала густая вуаль. Она осматривалась, будто искала что-то нужное, когда, наконец, заметила уральское общество обработки камней. В под старинной терем экспозиции были выставлены каменные набалдашник для трости, искусно вырезанные головы гончих, монштуки, чернильные приборы, тонкие гребешки, массивные пепельницы и прочие предметы, которые так приятно показывать гостям, никогда ими не пользуясь. Около терема скучал приказчик. Даме он поклонился с большим рвением и спросил, чем может служить. Дама оглянулась, будто за ней слежка. — Я ищу господина Зосимова, — тихо произнесла она. — Прошу простить, мадам, — ответил приказчик наугад, не видя ее лица и угадывая замужнюю женщину по фигуре. — Что вам угодно? — Передайте ему. Тут она запнулась и, приблизившись на полшага, произнесла — «Ищущий найдет награду свою!» Приказчик повел рукой в глубину терема. «Извольте пройти за ширму. Вас ждут!» Дама, немного робея, прошла мимо столов с каменными изделиями и отодвинула занавес черного шелка. Внутри было темно. Две толстые свечи неясно освещали столик, на котором что-то темнело. «Кто вы? И что вам нужно?» раздался глухой голос. «Могу я видеть господина Зосимова?» спросила она, понимая, как глупо звучит вопрос в полной темноте с вуалью на глазах. «Что вам нужно?» спросил голос, выделяя интонации «вам». Она догадалась и повторила пароль. «Войдите и сядьте», последовало приказание. Не смея спорить, дама шагнула за полок занавеса, и он закрылся у нее за спиной с тихим шорохом. Подобрав юбку, она устроилась на шатком стуле и закинула вуаль на шапочку. Огоньки свечей ослепили. Она сощурилась и заметила за ними темный предмет, тускло отражавший блики. — Что вы хотите? — спросил невидимый хозяин темноты. — Мне рекомендовали, посоветовали, взглянуть на спиритическое зеркало. Это возможно? — Что? «Вы хотите?» последовал вопрос. Дама поняла, что ее спрашивают о нечто большем, чем дамское любопытство. «Я хочу знать... Хочу заглянуть в свое будущее». «Зачем?» «Чтобы знать...» «Зачем?» Голос не отпускал. Ему хотелось безропотно подчиниться. «Чтобы не совершить ошибку...» Голос молчал. Было тихо. Дама оглянулась, будто, говорившая из темноты, мог оказаться позади нее. Позади был черный шелк. «Протяните правую руку!» Она послушалась. Ладонь наткнулась на что-то твердое. Пальцы ощутили холод полированного камня. Ей показалось, что свечи вздрогнули и уменьшились, чего не привидится в темноте. «Ваше настоящее имя по крещению Авдотья!» После замужества вы пожелали именоваться Адель. Вышли замуж, потому что это была удачная партия, и так хотел ваш отец, который недавно скончался. Вы получили большое наследство, которое перешло от матери. Ваш муж — чиновник высокого ранга, очень высокого. Вы не любите, но уважаете его. «Довольно» вскрикнула Аделеоновна, Леоновна, отдернув руку. Результат оказался не таким, как ей обещали. Я пришла не для исповеди. — Чего же вы хотите? Кажется, теперь голос звучал откуда-то спереди. В темноте так легко ошибиться. — Мне нужен совет, что делать. — Положите обе ладони на зеркало. Глубоко вдохнув, Аделеоновна уперлась руками в гладкий камень. Зеркало покажет вам, чего вы хотите больше всего. Она увидела, увидела воочию. Это было так прекрасно, как сон, который снится в детстве, когда горести разгоняет мамин поцелуй. Картина, которую она видела, в самом деле, была тем, о чем она мечтала, но не могла и боялась признаться себе. И тем, чего никогда не будет. Ванзаров. Она поняла, что произнесла вслух. Адельеоновна заставила себя вырвать руки у зеркала. «Но это... это...» Она никак не могла отогнать видение, которое стояло перед глазами ярким маревом. «Это не дает ни ответа!» «Приложите к зеркалу левую руку!» Снова она подчинилась. И увидела. И поняла, что должна делать. «Значит, все одно к одному!» Зеркало больше не требовалось. Вы получили ответ. Да, да, благодарю, торопливо отвечала Адель Ионовна, роясь в редикюле. Денежные купюры как на зло не попадались. Вы узнали, что вам нужно. Да, я теперь знаю, когда и как все закончится. Ответ дан только вам. Не беспокойтесь, хранить секреты я умею. «Сколько должна за сеанс?» «Истинная награда, как знание, не имеет цены!» Не желая выпрашивать, Аделеоновна бросила под зеркало бумажки, сколько попалось, и опустила вуаль. «Благодарю вас!» — сказала она, не зная, кому в темноте достаются ее слова. «Передайте мою благодарность господину Зосимову!» «Одно условие!» Вы не должны рассказывать не только о том, что увидели, но и о самом зеркале. Забудьте навсегда. Конечно. Благодарю. Адель Ионовна больше не могла оставаться в темноте. Она отбросила занавес и быстрым шагом покинула выставку. Не важно, что господин Зосимов не показал лица. Главное, что результат был лучше, чем можно желать. Теперь Адель Ионовна не сомневалась в правдивости видения, которое явилось в зеркале. Стоя на набережной фонтанке, где дожидался экипаж, она ощутила, как бешено колотится сердце и не хочет угомониться. Чтобы отвлечься, она щелкнула крышкой часиков, висевших на золотой цепочке. Как странно. Ей казалось, что у зеркала провела не больше четверти часа. Часы же показывали, что куда-то исчез час.